Глава 36. На шаманском кургане зажглись огни. Горный хребет был наполовину разрушен мифриловыми пушками. Почти все фальшивые деревья, использовавшиеся для отвода глаз, были сожжены. Вода из пруда под алтарем стекла вниз и устремилась в рытвины, оставшиеся после взрывов, быстро образовав там новое временное озеро. Но спецназ на той спецназ... Сяо Джен лично отдал приказ перебросить в горы шесть элитных представителей класса воды из отряда Бао Юй. Их доставили тремя вертолетами. Вертолеты зависли над курганом. Оперативники объединили свои усилия, стараясь вытянуть влагу из земли, и вода превратилась в длинный отрезок ткани, растянувшийся по небу. Люди, что находились на суше, разделились на несколько групп – и отправились прочесывать местность по обе стороны от завесы. Сяо-Джен обзвонил всех оперативников, которых только можно было мобилизовать из нескольких соседних провинций и городов. Половина из них отправилась арестовывать учеников господина Юэ-Де. Остальные собрались у шаманского кургана и отцепили территорию. Дунчуань- город с огромной плотностью населения и большим потоком туристов. Нужно было как можно скорее завершить осмотр места происшествия и разобраться с опасными останками, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо скрытой угрозы для возможных посетителей. И самое главное, необходимо было разыскать унесенной водой бронзовый гроб. Еще один демон был разбужен темной жертвой. Он был куда страннее и сумасброднее, чем предыдущий. Страшно было даже представить себе такое». конце концов, темное жертвоприношение – это не какой-то там уличный фокус. Даже в совершенно секретных файлах управления о нем было написано всего несколько слов. Даже доктор Ван мало что мог рассказать. В таком случае Би Чунь Шен и усач Цзы Цинь Чень, что пробудили свои особые способности в уже довольно взрослом возрасте, были просто отбросами общества и расхитителями гробниц. Где они могли столкнуться с подобными вещами? Так называемые глава клана шаманов или тот дьявол, что ранее появился в чи были не только чрезвычайно опасны, но и малоизвестны. Их прошлое было покрыто тайной. Если темной жертвой заведовал кто-то, кто все это время находился в тени, то этот человек определенно был квалифицированным доктором наук с кафедры археологии. Иначе откуда ему было знать, где похоронены эти великие демоны? Но самая серьезная проблема сейчас заключалась в том, что, следуя описаниям Сюэньцзы, следственная группа вычислила место, куда могло отнести гроб. Сяо Джан повел людей на поиски, но, обойдя всю территорию по кругу около восьми раз, они так и не нашли ни кусочка бронзы. «Ты уверен?» Придерживая телефон, Сяо Джен перешагнул через каменную крошку и белые кости. Почва вокруг была неоднородной. Его ноги то проваливались в нее глубоко, то оставались на поверхности. Он вновь обратился к Сюэнь Цзы. «Я нахожусь рядом с развалинами каменной платформы. На разбитых плитах все еще сохранились следы жертвенных текстов. Но где же гроб?» Сюэнь Цзы зажал во рту сигарету. Каждая новая порция никотина успокаивала его. В ушах у него запеклась кровь, и теперь они ужасно чесались. Последствия контузии никуда не делись. Голос Сяо Джена в трубке казался одновременно далеким и очень близким. Реакции юноши были сильно замедленны. «Я думаю, вы можете поискать еще?» Сяо Джен рассердился. «Кто из нас оперативник, а кто логист?» Держа в руках чужой мобильный телефон, Сюэнь выпустил колечко белоснежного дыма. Все это просто привратности судьбы. Ничего удивительного. Директор Сяо, один из оперативников, работавших неподалеку, внезапно поднял руку с зажатым в ней фонарем. Смотрите! Оперативный отдел управления по контролю за аномалиями был оснащен прожекторами четвертого поколения размером с бытовой фонарик. Они создавали лучи мягкого белого света. Стоило такому лучу столкнуться с объектом, переполненным аномальной энергией, и свет из белого становился красным. Говорили, что если осветить им Землю, то можно было обнаружить мутировавшие корни даже на глубине сотни метров. Едва только Сяо Джен поднял глаза, то увидел, что лучи нескольких прожекторов сосредоточились на открытом участке пространства – Под их светом на земле появился белый прямоугольник, внезапно сделавшийся кроваво-красным. По размеру и форме он больше напоминал гроб. «Это и есть тот запечатанный гроб?» «Свет фонарей оперативников прошел сквозь землю». «Но, директор, это какая-то ошибка?» «Конечно, это была ошибка. Прожектор использовался для обнаружения аномалий». Даже если бы бронзовый гроб оказался огненным шаром, за то время, пока они искали его, он уже должен был остыть. Самое большое, что им удалось бы обнаружить, это лишь малые частицы остаточной энергии. Как луч мог быть настолько ярким? Более того, такой большой предмет, будь он смыт водой или перенесён людьми, должен был оставить следы. Но земля вокруг него казалась совершенно ровной. «Будьте осторожны. Вероятно, здесь что-то есть». Как только голос Сяо Джена затих, ветер разогнал тучи, собиравшиеся над вершиной горы. Слабый лунный свет просочился сквозь разорванные облака и осветил запечатанный гроб. Земля словно вступила со светом в какую-то реакцию, и все пространство вокруг внезапно заволокло белым туманом. Оперативники поспешно отступили на пару метров. Сначала туман напоминал сухой лед, что раскидывают по сцене во время выступлений, но затем к нему добавился еще и водяной пар. Воздух стал плотнее и в мгновение ока словно забурлил. Дымка начала сгущаться, принимая очертания людей и предметов. Это было похоже на трехмерную картину из песка. Туман соединился со следами на земле, а затем превратился в человеческий силуэт. Это что, какая-то особая способность водного класса? И что это за звук? Что это значит? Разве это не древний язык клана шаманов, о котором упоминал директор Сюань? Ш -ш -ш -ш. Фигура из белого тумана закружилась вокруг гроба. Следом послышался тихий, мелодичный звон, словно кончик иглы мягко постукивал по четырем бронзовым стенкам. Бум-бум-бум. Со стенок, окутанного белым маревом гроба, полностью игнорируя законы физики, полилась вода. На бронзе были начертаны письмена темного жертвоприношения. В то же время звуки песни и ударов по гробу становились все более и более настойчивыми. После каждого удара символы на стенках становились все четче и четче. Как только все письмена проявились, они внезапно пришли в движение, потянулись ко дну и коснулись тела Алудзыня. Гвозди, вбитые в ладони юноши, медленно покинули его тело. Фигуры, стоявшие вокруг гроба, протянули руки и принялись гладить Алудзыня по голове. Шум льющейся воды смешивался с неизвестным древним языком. Звук кружился в густом тумане, становясь все выше и реще. Пусть оперативники и не понимали значения звучавших слов, но они, казалось, несли в себе невероятный гнев. Гвозди, которыми был прибит Алодзинь, внезапно ослабли. Бронзовый гроб заскрипел так, что у всех присутствующих разболелись зубы. Повинуясь воле темного жертвоприношения, окровавленный штырь, торчавший из олба юноши, начал медленно выходить из раны. Пузырьки воздуха вновь сгустились в фигуру человека. Он наклонился к Алодзиню и что-то прошептал ему на ухо. Письмена темной жертвы растеклись вокруг тела Алодзиня, словно кровь. Юноша в разбитой маске медленно поднялся из гроба, и тот тут же развалился на части. Оперативники управления были шокированы. Оказалось, что на самом деле никакого гроба и не было – Неудивительно, что на земле не осталось никаких следов. Затем стоявшая среди белого тумана тень Алодзиня подняла голову и повернулась лицом к Кургану. Внезапно юноша раскрыл рот и закричал, но звука не последовало. В полном безмолвии он вдруг резко взмыл воздух. Оперативники инстинктивно бросились в рассыпную, чтобы избежать столкновения. Белая тень, ставшая Алудзинем, казалось, вынурнула из воды и улетела в сторону Дунчуаня. В то же самое время, окутавший все пространство туман, закружился, опустился на землю, на мгновение зашевелился на месте и снова застыл, принимая форму виновника, разбудившего великого демона. Тень остановилась на том же месте, где некогда находился гроб, и замерла в самой непринужденной позе. Сложив руки на груди, она будто чего-то ждала, внимательно глядя на оперативников. Сяо Джан внезапно оглянулся и сказал, «Кто-нибудь из вас успел заснять то, что здесь произошло? Пришлите мне запись». А Он выбрал наиболее четкое видео, а затем отправил его доктору Вану и Сюэньцзы. В это время доктор Ван дежурил в штаб-квартире главного управления. Получив видео, старик тут же перезвонил. О, «Это называется техника проявления», – дрожая, с трудом выговаривая слова, сказал доктор Ван. «Это древнее искусство. Его использовали для защиты от воров. порядке старого общества. Доктор, ближе к теме. О, она была создана для того, чтобы заранее помечать нужные места. Спустя какое-то время проявление начинало фиксировать все, что происходило рядом с отметкой. Именно это вы только что увидели. Это...» так же как, как это называется, о камера, но это все-таки весьма архаичный метод. В отличие от камеры, эта техника не способна четко запечатлеть человеческое лицо, и со временем видение рассеивается. К тому же этот метод требует огромных затрат со стороны заклинателя. Ее нельзя использовать просто так. Кроме того, сейчас появились телефоны, способные записывать видео, и о ней уже мало кто помнит. Пока директор Сяо слушал многословные и пространные рассуждения почтенного доктора, у него на лбу вздулись вены. Но прежде чем он успел прервать доктора Вана, туман внезапно начал расширяться, быстро покрыв собой половину горы. Вокруг вновь послышался шум голосов. В густом белом мареве показались вертолеты и подъемные краны, а затем появилась и группа людей. «Директор». негромко произнес стоявший рядом оперативник. «Кажется, это мы, эта сцена, похоже, описывает то, как мы прибыли сюда». «Подождите, то есть пока мы прибирались на месте преступления, это... это...» Другой оперативник указал на белую тень со скрещенными руками и в ужасе сказал. «Это... человек или призрак? Кто наблюдал за нами? Почему не сработала сирена?» Мимо пронесся порыв холодного ветра, и все присутствующие рядом напряглись. В это время группа людей, представлявшая оперативников, подошла к белой тени, разбудившей Алу Цзиня. Тень промелькнула в воздухе и тут же исчезла в теле одного из сотрудников. Две фигуры стали одним целым. «Подождите, что все это значит?» Сяо Джен медленно повернул голову. Его лицо сначала посинело – а затем побелело, он обвел взглядом всех своих коллег. Это значит, что виновник, добавивший нам проблем с темным жертвоприношением, связан с одним из нас. Сюаньзы и доктор Ван почти одновременно получили видео с места происшествия. Посмотрев его, Сюэньзи потушил сигарету и бросил окурок в стоявшее рядом мусорное ведро. На его лице мелькнула до странного ироничная улыбка. «Я говорил. Он не знал, что заставило Шан- Линь Юаня оступиться, но подумал, что, похоже, его величество не хотел уничтожать тело Алудзыня. Чушь собачья, как можно было скучать по такому старью? Шаманы были подобны воде, ушедшей на восток, они больше не могли вернуться к жизни. К чему все это лицемерие? Зачем возвращаться и защищать похороненные в земле останки?» Откуда в этом старом дьяволе столько сентиментальности? Шэн Линь Юань определенно был прав. Когда зачинщики темного жертвоприношения увидели, что он не смог вынести уничтожение тела Алудзыня, то попросту дождались, когда они уйдут, и, конечно же, не смогли усидеть на месте. Они наверняка вернулись, чтобы сделать еще одну маленькую гадость. В конце концов, кто отказался бы от силы клана шаманов? Порыв ночного ветра принес аромат цветов. Слишком сладкий, с едва заметным гнилостным запахом. Он отирался руками на гроб и его рвало кровью. Вопреки моим ожиданиям, этот старый король драмы действительно умеет скорбеть. «Разве я мог с ним поспорить?» – подумал Сюаньзы. Но тошнота не помешала ему провернуть фокус с гробом. Сюэнь Цзы сунул руку в карман и потряс мобильником, обращаясь к администратору из дунчуаньского филиала. «Одолжите мне вот это». «Что случилось?» Прежде чем администратор успела договорить, она увидела, что Сюэнь Цзы снова сунул руку в карман, достал сигарету, и с кончика его пальца вырвался маленький огонек. Юноша прищурился, закурил и выпустил в сторону девушки клубы белого дыма. Дым проплыл по воздуху, и ворвался в вестибюль отеля, словно воздушный змей. «Идите и спрячьтесь. Не выходите без необходимости». Девушка была шокирована, но как только голос Сюэньзы затих, стоявший перед ней юноша тут же исчез. Сюэньзы поднялся на открытую смотровую площадку на шестом этаже гостиницы. Неподалеку виднелся виадук. Тонкая фигура стояла на одном из уличных фонарей, и его взгляд был как раз на одном уровне сюаньзы. У незнакомца были длинные волосы, и одет он был в длинный халат. Его тело было почти прозрачным, как бумага, а на прекрасном лице, прямо посередине лба, зияла ужасная кровавая дыра. «Аллодзинь! Он был всего лишь приманкой для того, кто стоит за кулисами». «А кто в его глазах не приманка?» – неслышно вздохнул А Алудзинь снова был пригвожден к гробу. Обида в его сердце, должно быть, достигла всех немыслимых пределов, и он наверняка бросился по следу, чтобы найти их. Тот, кто втайне руководил темным жертвоприношением, с большей вероятностью затесался в команду оперативников». Иначе он не был бы так хорошо осведомлен о внутренних делах управления по контролю за аномалиями. Тот, кто находился за кулисами, знал, что они ослабят свою бдительность, когда вернутся в центр Дунчуаня, чтобы отдохнуть. Сюэньцзы нес в себе пламя Джудсюэ, способное отогнать любое зло. Остановись он ночью на обочине дороги и тут же превратился бы в яркий костер, привлекающий к себе мотыльков. Воскресший Алудзинь со стопроцентной вероятностью сделал бы все, чтобы приблизиться к нему. Таким образом, с одной стороны, Шэн Линь Юань мог бы помочь ему выиграть время, чтобы справиться с зачинщиком темной жертвы. С другой стороны, он мог бы временно удержать Алудзиня от причинения вреда человечеству. Оставил на меня такую славную и сложную задачу, «Ты все еще считаешься со мной!» Горько усмехнулся Сюаньзы, зы сполна осознав, что, значит, ничем не побрезговал для достижения своей цели. Он стряхнул пепел и развел руками, издали обратившись к Алодзиню. Юноша говорил тихо, но его голос слился с невесомым дымом, преодолевая широкие дороги и окрестности, словно он стоял прямо напротив бедствия из бронзового гроба. «Я ведь объяснил тебе, глава клана, я не Дань Ли. Неужели я выгляжу таким старым?» Возможно, его попытки подорожать произношению Шэн Линь Юаня были не слишком хорошими, а Лудзинь не понял его. Он не шелохнулся и холодно посмотрел на юношу. Согласно отрывку из книги шаманов Дунчуаня, Чуаня, одержимый мыслью человек, в конечном итоге полностью потеряет себя». Он станет ходячим трупом, движимым одной конкретной идеей. Теперь Сюаньзы казалось, что этот отрывок, возможно, написал сам Алудзинь. Автор, не оставивший подписи, должен был быть человеком, хорошо знакомым с историей клана шаманов. Он описал все события из жизни этого клана, но неизвестно почему ни одна из этих записей так и не дошла до наших дней – Может быть, все потому, что эти книги запретил тиран император У. У Цзиня, очевидно, остались кое-какие воспоминания. Он также должен был сохранить часть своего сознания с тех пор, как был человеком. Однако после того, как он стал демоном, его образ мыслей больше не вписывался в общепринятые нормы. Сюань Цзи и не ожидал, что он будет подчиняться законам и соблюдать дисциплину. Его истерзанный разум всего лишь хотел сохранить логику происходящего и послушать, как Алудзинь в нескольких словах объяснит ему причины. «Конечно, если ты хочешь заключить со мной союз против этого мошенника Шэн Сяо, я все равно буду очень рад», — сказал сюаньзы «Мы оба жертвы. Нам действительно есть что обсудить». «Джу Цюэ». А Лудзинь вдруг заговорил на древнем языке клана шаманов. Его голос прорвался сквозь прохладу ночи и разнесся по всей улице. Сюэньзи остолбенел. «А? Ты, как и он, принадлежишь клану Джу едва слышно произнес демон. Внезапно он полностью исчез из поля зрения Сюэньзи. А в следующее мгновение голос юноши уже звучал над самым его ухом. "Воняешь". Глава 37. Сюэнзы не хотел думать об этом. Он развернулся и кивнул на свою ладонь. В левой руке он держал недокуренную сигарету, а правая вся покрылась металлом, сделавшись острой как нож. На кончике лезвия горел огонь. Алудзинь неприятно улыбнулся. Раздался громкий хлопок, и юноша взмыл воздух. В небе над городом появилась огромная костяная бабочка. Алудзинь стоял прямо у нее на спине. Взмах костяных крыльев поднял сильный ветер, и маленький, державшийся из последних сил огонек сигареты, погас. Появление бабочки шокировало сюань но юноша быстро вспомнил о своих должностных обязанностях. «Подожди!» – позеленев, выкрикнул он и тут же задумался. «Этот глава клана шаманов ведь не может управлять подобной штукой. Он ведь не мог прилететь на ней из самого пригорода. Даже если на улице стояла глубокая ночь, этот город по праву считался мегаполисом. Половина жителей здесь были полуночниками». а все дороги находились под круглосуточным наблюдением. «Если завтра это окажется в новостях, как им замять это дело? Как убедить людей?» Но Алудзиню было все равно. Он завис в воздухе, стоя на огромной бабочке. Отель находился в самом центре города, рядом с транспортным узлом. Перед зданием высился трехэтажный виадук, по которому время от времени проезжали машины». и хотя их было не так уж много, но если бы кто-то из водителей вдруг поднял голову и посмотрел на Алодзиня и его устаревшего коня, подобное зрелище обязательно стало бы причиной дорожно-транспортного происшествия. В последний раз, когда Его Величество этот человек сцепились, рухнула гора, На Гора была полна скелетов, и некому было подать на них жалобу, но обрушение сорокаэтажного отеля Сюэньзи допустить не мог. А Лодзиня нужно было увести отсюда. Сюэньзи повернулся и, разбежавшись, спрыгнул прямо со смотровой площадки шестого этажа. Чтобы не привлекать внимания, он не стал расправлять свои огненные крылья. Однако, когда он плавно приземлился на землю, Юноше показалось, будто его кости были легче, чем раньше. Прокатившись по асфальту, он остался совершенно невредим. Вскочив, юноша тут же нырнул в узкий переулок рядом с отелем. Воспользовавшись мобильным телефоном администратора, Сюэнзи вошел в свой WeChat. Нашел контакт Пин Цяньжу и сразу же набрал ее номер. «Собери команду! Давай, тащи сюда весь Фэншэнь! Мне нужна их помощь! Хватит спать! Все демоны уже проснулись!» Едва он закончил говорить, как в затылок ему ударил сильный порыв ветра. Не оглядываясь, Сюань вскочил на стоявший перед ним мусорный бак и, оттолкнувшись, взмыл на высоту одного метра. Пластиковая крышка толщиной в несколько миллиметров подбросила его в воздух, но не сломалась. Вдруг что-то со свистом пронеслось мимо него, слегка зацепив штанину, и врезалось в стену неподалеку. Это был ветер. Воздушное лезвие прорубило в цементе трещину и тут же рассеялось. сюэнь посмотрел на отражение в оконном стекле и заметил, что конь Алодзиня оказался слишком широк, чтобы протиснуться в узкий переулок. Костяные крылья застряли в стенах домов, и бабочка сделалась похожей на обрезанный скриншот. Алодзинь не щадил ее, и от этого его образ становился еще более пугающим. Сломанные крылья внезапно напомнили Сюаньзы об обезглавленных скелетах, покоившихся в шаманском кургане. В его душе тут же возникло какое-то неясное чувство. «Молодой глава, я знаю, что ты и твой клан были несправедливо обижены», быстро заговорил Сюэньцзи. «Мы можем сесть и спокойно обсудить все твои претензии и пожелания. Почему ты преследуешь меня? Приди в себя. Ты говоришь, что от меня пахнет джу но это всего лишь жареная курица». К сожалению, его уровень владения древним языком оставлял желать лучшего. Он ограничивался лишь тем, что Сюэньцзи успел услышать. и его разговорная речь ни на что не годилась. В тех нескольких фразах, что он произнес, соединились вместе древность и современность, что сделало их еще более несозвучными. К сожалению, Алоцзынь не имел таких талантов к языкам, как его величество. Он не стал раздумывать над значением чужих слов. У него давно уже выработался иммунитет ко всем этим пышным речам, Ночной ветер трепал рукава его халата. В его руке появился еще один клинок, длиной в несколько метров. Казалось, он мог бы прорубить переулок насквозь. Но Сюань не растерялся. Он вдруг воскликнул «Дань Ли!». Алодзинь, наконец, понял его слова. Это заставило его слегка пошевелиться. «Я бы тоже не поверил. Это трудно объяснить». Сюань часто и тяжело дышал. Юноша спрыгнул на землю, приземлившись на носки, и повернулся к Алудзиню. Используя язык жестов, при помощи которого он общался с иностранными друзьями, Сюэньзи указал на себя. «Я, правда, не Даньли!» Алудзинь молча посмотрел на него, но не произнес ни слова. «Да, твой брат солгал тебе, совесть твоего брата! сюань коснулся своей груди, изображая сердце. На какое-то время он задумался, не зная, какой жест лучше подойдет для того, что он собирался сказать. Наконец юноша зажал пальцами нос, а руку с совестью вытянул вперед, словно держал испачканный подгузник. «Вот она, совесть твоего брата!» А Лудзынь раскинул руки и нахмурился. Будто следуя его эмоциям, изображенная на маске гримаса тут же изменилась. Юный глава клана пробормотал себе под нос. «Ты действительно не Дань Ли!» Сюань едва не расплакался от радости. «Да, да, наконец-то ты понял, я дерьмо!» Он еле успел пригнуться, когда прямо над ним просвистели три острых клинка – Еще немного, и его голову бы срезали, как свежий цветок. «Ты — хранитель огня!» Холодный взгляд Алодзиня остановился на нем, и в руках главы клана шаманов вновь появились воздушные лезвия. Он сказал, что если я хочу, чтобы пламя Чи Юань разгорелось вновь, я должен сперва заполучить хранителя огня. «Я убью тебя». «Что? Кто это он?» После того, как темное жертвоприношение увенчалось успехом, Би Чунь выдвинула Шэн, Шэн Линь несколько требований. Да, первым ее желанием была месть, но последним было возрождение племени Чи Юань. Эта просьба сильно разозлила древнего дьявола. Таким образом, похоже, что за двумя жертвоприношениями, целью которых было возжечь огонь, действительно стоял один и тот же человек. А Лу Цзинь не ответил, но клинки в его руках стали еще острее. «Подожди!» – поспешно воскликнул Сюэнь Цзы. «Я должен еще кое-что тебе сказать! Постой!» Пока Лу Цзинь делал вид, что слушал его бредни, в лицо юноши вновь устремилось очередное воздушное лезвие. Сюэнь Цзы хотел было увернуться, но позади него находилась еще одна маленькая гостиница. «Обычная практика для туристических районов». Гостиница была оформлена в старинном стиле и выходила окнами на переулок. Похоже, звукоизоляция в здании оставляла желать лучшего. Пронзительный смех Алодзиня заставил постояльца одного из номеров вздрогнуть, и он тут же поднялся, чтобы включить свет. Сюэньзы мельком заметил фигуру в окне. Кто-то протянул руку, намереваясь отдернуть занавеску. «Если он увернется...» «Клинок ранит человека». У Сюэньцзы не было времени думать об этом. Резко развернувшись к противнику спиной, он прикрылся крыльями как щитом. Одновременно с этим юноша вскинул руку, и сорвавшаяся с его пальцев монета влетела прямо в окно гостиницы. Занавеска прилипла к лицу постояльца, временно оглушив его, и монета в мгновение ока пронеслась мимо». Турист покачнулся и чуть было не упал. Порыв холодного ветра едва коснулся перьев на крыльях Сюаньзы. Но в этот момент кто-то крикнул. Секунда, и время остановилось. А вот и они. Монета, которую Сюаньзы подбросил в воздух, тут же превратилась в железную цепь и повалила туриста на пол. Юноша наконец приземлился на ноги. Когда пауза закончилась, Замерзшее на секунду воздушное лезвие тут же ускорилось и разбило стену гостиницы пополам, как мягкий тофу. Несколько человек одновременно появились в узком переулке. Трое оперативников Фэншэнь выбежали на улицу, даже не успев переодеться. В мгновение ока вся эта ситуация сделалась похожей на пижамную вечеринку. «Персонал отдела восстановления останется и займется местом происшествия. Все остальные за мной. Нужно увести его!» Благополучно забыв о том, что Сюэнзи являлся непосредственным директором этого отдела, крикнул Ван Цзэ. Обернувшись, он вновь обратился к юноше. «Директор, почему ты безоружен? Где твой меч?» Сюэнзи вышел из себя и рассерженно ответил. «Сдал в металлолом!» Ванзе, вероятно, впервые слышал, чтобы кто-то сердился на оружие, он любезно посоветовал ему: "О, не принимай близко к сердцу. Кто-то не справился, и вы решили расстаться". Чепуха. Сперва нужно вывести его из центра города. "Хорошо", ответил Ванзе. "Следуй за мной. Направляемся на юг". Откуда Сянзы было знать, что командир Фан Шэнь топографический кретин. Он безоговорочно поверил ему и, не сказав ни слова, поднялся в воздух и полетел в указанном направлении. А Лодзинь беззубо улыбнулся. Костяная бабочка почти рассыпалась на части, однако это никак не отразилось на ее скорости. Она без устали преследовала сюэнь -дзы. На шаманском кургане белый туман все еще кружился на месте, принимая форму оперативников. Никто не знал, был ли рядом стоявший человек другом или врагом. Вдруг туман сгустился в одной точке и превратился в настоящий меч. По полупрозрачному лезвию, слабо сияя, плыли заклинания. На проявление было наложено что-то еще. В это же время небо вдруг вновь затянуло тучами, откуда-то издалека донесся глухой раскат грома, и меч из белого тумана зазвенел». Призрачное острие медленно покачнулось и указало на одного из оперативников в толпе. Конечно, яма, вырытая его величеством, не ограничивалась одной только техникой проявления. Когда он запечатал Алудзинья во второй раз, он оставил на его теле не только проявление, но и гром девяти небес. Человек, стоявший за церемонией темного жертвоприношения, потратил слишком много времени и сил. Это лишний раз доказывало, что его возможности были сильно ограничены. Вероятно, он даже не имел собственного тела. Если это так, то после того, как он вновь вытащил гвозди из Алодзиня, самым лучшим вариантом для него задержаться на этом месте было смешаться с работниками управления по контролю за аномалиями. Он должен был прикрепиться кому-то из них так, чтобы получить возможность не только контролировать общую ситуацию, но и избежать встречи с Шенлин Юанем. Что же касалось самого Алодзиня, Шенлин Линьюань с самого начала хотел, чтобы этот хитрый маленький демон на время занял главу клана шаманов, хотел, чтобы он, как желторотый птенец, переловил всех крыс, что осмелились потревожить его сон. Но оказалось, что этот маленький хранитель огня и в самом деле охранял Чи Юань. Более того, в его памяти он увидел алтарь в окружении 35 каменных стел. То есть маленький демон был последним из тех, кому было приказано запечатать древнее пламя. В данный момент осталась только одна печать, созданная из костей Джу Цюэ. Неудивительно, что все демоны и монстры выползли на свет – Но этот несносный ребенок столкнулся с непоправимым. Неужели теперь Чи Юань разгорится вновь? Даже у умного на тысячу планов есть один промах. Шен Лин Юань залился на уцелевшего сюаньзы, пока наконец не вспомнил этот эпизод. Прикидываясь демоном, он кое-что упустил. Развернувшись, молодой человек тут же бросился следом за ним. Однако даже местные топографические кретины часто плутали в этих супервысоких отелях. У них была самая настоящая каша в голове. Мог ли древний человек справиться с этим? Сперва Шэн Линь Юань заблудился в извилистом коридоре. Он оказался в тупике. Кое-как разыскав лифт, молодой человек и здесь столкнулся с трудностями. Гостиница располагалась на территории городского комплекса – Все, что было ниже четвертого этажа, называлось «такой-то зал». Молодой человек не знал ни арабских цифр, ни английского языка, поэтому ему пришлось довериться своей интуиции, чтобы добраться до самого нижнего этажа. Конечно, если человек слишком глубоко погружался в свои мысли и думал о чем-то другом, интуиция запросто могла его подвести. Вспыхнувшие от прикосновения кнопки лифта... Поразили Шэн Линь Юаня, а затем кабина потащила его вниз, прямо на темную подземную парковку. От запаха бензина у его величества разболелась голова. На мгновение он еще больше растерялся. В это время дежурный охранник совершал плановый обход. Увидев вдали чью-то фигуру, он поднял руку и посветил на незнакомца фонариком. Такова была судьба всех охранников. С ними обязательно что-то дослучалось. Тем, кого увидел служащий, был простоволосый человек, невесть, как оказавшийся глубокой ночью на пустынной парковке. Кроме того, человек был весь в крови. Охранник был напуган до смерти. Прежде чем Шэн Лин Юань успел спросить у него дорогу, мужчина пронзительно закричал. Замахав руками, как брошенная в воду собака, он бросился прочь со скоростью торпеды, ни на секунду не переставая вопить. Шэн Ринь Юань ошеломленно замолчал. «Никто не знал, откуда Фэн Шэнь раздобыли машину, но теперь они неслись по земле с такой скоростью, что это было чревато, как минимум, лишением водительских прав. Сюань следовал за ними». Чтобы не давать Алодзиню повсюду разбрасывать свои клинки, он то и дело петлял, привлекая юношу огнем. Сюэнзы летел брасом, и ветер трепал его волосы, что, впрочем, совершенно не мешало ему говорить. «Глава клана. При жизни люди часто обманывали вас. Почему вы никак этого не поймете? Вы знаете, кто призвал вас, и все равно осмеливаетесь ему доверять». «Если бы не тот, кто решил заставить вас упокоиться с помощью темной жертвы, разве алтарь шаманов обрушился бы?» Как только Сюаньзы зы произнес слова алтарь шаманов, глаза Алудзыня налились кровью. «Понятия не имею, чем вы, злодеи, думаете, всю свою жизнь пытаясь уничтожить землю. Думаете, мир рухнет, и вы разбогатеете? Чи-Юань спокойно дремлющий вулкан. Зачем его будить?» «Это же геологическая катастрофа! Уклоняйся, детка!» Пока он говорил, прямо перед ними пронеслась стая птиц. Сюэньзы едва избежал столкновения, как раз в тот момент, когда неподалеку просвистели два острых клинка. Выругавшись, он быстро потушил огонь, окутавший его перья. Внезапно огромные крылья сложились у него за спиной, и, окруженный перепуганными птицами, юноша рухнул вниз». Еще одна пара острых клинков догнала его, срезав два длинных пылающих пера. Пламя Сюаньзы вновь вспыхнуло, окончательно разогнав сполошившуюся стаю. Юноша вновь помчался на юг, как бегущее по небу облако. «Это Чи Юань спровоцировал тебя!» А Лудзинь что-то мягко произнес на языке клана шаманов, но обдуваемый ветром Сюаньзы не понял его. Юноша поспешно переспросил. «Что?» «Клану демонов были известны все тайны этого мира. Клан Теней стоял между инь и ян. Клан Гаошань занимался добычей железа. А мой клан веками находился под покровительством гор и рек. Все мы вышли из Чиюань, но он использовал нас, позволил нашим кланам убивать друг друга». «С помощью запретных техник и наших душ он запер пламя Чиюань. С тех пор наша сила исчезла из мира людей, остались только смертные». Голос Алодзиня дрогнул. «Я хочу, чтобы ты вернул нам всё. Сюаньцзы отвлекся, и ветряное лезвие едва не разрубило его пополам. Скользя по воздуху, он пусть и с трудом, но все же смог уловить смысл в словах Алодзиня. дожди. Ты хочешь сказать, что Чи Юань, источник аномальной энергии, иными словами, обладатели особых способностей, появлялись все реже и реже. Каждое новое поколение, завербованное управлением по контролю за аномалиями, сильно уступало предыдущему. Даже господину Юе Дэ не хватило KPI, и он свернул с праведного пути. Примечание переводчика: KPI – K-Performance Indicators – это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно – результативность и эффективность. Чи запечатали, и количество оставшейся в мире аномальной энергии постепенно истощалось. «Аномальная». Половина маски на лице Алудзиня снова изменилась, и теперь казалось, что юноша одновременно и плакал и смеялся. Затем маска и ее владелец дружно расхохотались. Это мир тысячи лет спустя. Больше не было ни демонов, ни полукровок, и большая часть древних искусств превратилась в легенды, поселившись на страницах книг. Чи Юань постоянно поглощал сверхъестественную энергию, а порой выплевывал ее. Это и была так называемая аномальная энергетическая реакция, каждый раз заставлявшая власти идти на бой с могучим врагом. Этот мир, построенный на костях клана шаманов, был спокойным и процветающим. Как же так вышло? Если Чи Юань вновь разгорится... Мир вернется в свое первоначальное состояние. «Горный бог дунчуаня даст жизнь новому клану шаманов», – пробормотал Алудзинь. «И мы – дети горного бога». Сюэньзи увидел, что Алудзинь, как одержимый, погрузился в свои мысли. Он поспешно воскликнул. «Уверен? А у тебя есть для этого какое-нибудь научное обоснование?» «Думаешь, люди — это редиска? Думаешь, они могут вырасти из земли? Ты...» «Заткнись! Замолчи!» — закричал Алудзинь. Сюэньзы охватило зловещее предчувствие. В следующий же момент в том месте, где находился Алудзинь, появилась огромная воронка. Зрачки Сюэньзы резко сузились. Прятаться было уже поздно. Тонкие воздушные лезвия, подобно ливню, хлынули вниз — заточив юношу в клетку. Глава 38. Когда Лу Цзинь появился рядом с отелем, Шен Линь Юань сразу же это почувствовал. К тому времени он сделал уже около восьми кругов по таинственной подземной парковке. Он не хотел привлекать к себе внимания, но у него попросту не было времени беспокоиться об этом. Если человек, стоявший за темным жертвоприношением, знал истинную личность Хранителя Огня, нельзя было допустить, чтобы сошедший с ума Алудзинь убил этого маленького демона. Шен ЛиньЮань поднял голову и взмахнул рукавом. С потолка парковки, отколовшись, рухнул огромный кусок бетонной плиты, и все сигнальные системы здания взревели в унисон». Молодой человек выбрался через образовавшуюся дыру, остановился в вестибюле первого этажа и выбил окно. Но кто бы мог подумать, что это еще не конец. Едва он выпутался из одной беды, как над ним тут же пронеслось несколько ярких огней, и послышались окрики полицейских. «Не двигаться! Руки вверх!» Пока Его Величество был заперт на подземной парковке, Сюэньцзы и его группа успешно завершили снос гостевого дома. Они двинулись на юг, уводя за собой большого воздушного змея Алудзиня, оставив на месте происшествия переполох и трех плачущих сотрудников отдела восстановления. Учитывая всю сложность ситуации, их временному директору пришлось ненадолго переквалифицироваться в оперативника – В разгар туристического сезона нервы работников службы безопасности Дунчуаня были на пределе. Они услышали, что около полуночи некто неизвестный принялся сносить дома. Эти сумасшедшие хулиганы даже проникли в помещение и оглушили туриста. Столь чрезвычайное происшествие заставило несчастного содрогаться от страха. Он тут же вызвал полицию. Но едва полицейские успели прибыть на место преступления, как в отеле произошел взрыв. Обрушилась подземная парковка. Полицейские увидели, что некоторые из сообщников этой банды, похоже, не успели скрыться. Нужно было немедленно схватить этих собак. Таким образом, Шен Линь Юань оказался пойман в ловушку у ворот центрального гостиничного комплекса. Его тут же окружило множество полицейских машин с красно-синими мигалками. Ответственный за операцию взял у коллеги фонарик, собираясь взглянуть на арестованного подозреваемого. Он увидел, что на молодом человеке было надето лишь сплетенное из соломы пустое платье. Материал действительно напоминал сухую траву, и офицер понятия не имел, что это был за странный перформанс – С другой стороны, его парик и осанка придавали незнакомцу благородный вид. «Этот подозреваемый, с ним что-то не так», — сказал один из рядом стоявших полицейских. «Если ему удалось проделать в полу отеля такую большую дыру, то, возможно, у него при себе есть смертельное оружие. Ну же, позовите кого-нибудь на помощь!» шан Линь Юань ошеломленно молчал. Неподалеку от него, не поднимая головы, прятались Пин Цяньжу, Ян Чао и Ло Цуй, Цуй Они попросту не знали, к кому им следовало обратиться в первую очередь. Управление по контролю за аномалиями относилось к секретным спецслужбам. Для получения полного контроля над рабочим процессом им требовалось пройти формальную процедуру – Направить в Департамент общественной безопасности прошение о сотрудничестве. Реши они сейчас показать свои удостоверения местной полиции, и те не только не узнали бы их, но и сочли бы всю компанию сумасшедшими. К сожалению, руководитель их отдела находился в режиме полета, и рассчитывать на него пока что не было никакого смысла». Ло Цуй Цуй понял, что два драгоценных волоска на его голове в опасности, и ему захотелось плакать. Дотянувшись до телефона, он тут же позвонил Сяо Джену. Но как только в трубке раздался голос, связь оборвалась. Туманный меч, круживший рядом с Сяо Дженом, внезапно задрожал и указал на одного из оперативников в толпе. Но прежде чем кто-либо из присутствующих успел среагировать, оперативник вздрогнул. Ноги его подкосились. Он опустился на колени и закричал. «Что это значит?» Он понизил голос, указывая на острие меча, а затем повернулся к рядом стоявшему коллеге. Тот на мгновение замер, пока острие не указало на кого-то еще. Оперативник в ужасе вскочил. «Что-то только что прошло мимо меня!» Среди присутствующих поднялся шум, в толпе появился невидимый призрак. Он использовал людские тела, как трамплин, играя в прятки с туманным мечом. Свечение, окутавшее клинок, становилось все ярче и ярче, а раскаты грома все ближе и ближе. Несколько вспышек одна за другой прорезали ночное небо, словно собираясь коснуться туманного лезвия. Оперативники пришли в ужас, обнаружив, что они играли в смертельную версию игры «Передай другому». Неизвестно, кто из этих несчастных последовал бы за невидимым врагом прямо под удар молнии. Сяо Джен стиснул зубы. «Разойдитесь. Пусть останутся только те, кто относится к электрическому классу». Но прежде чем он успел договорить, он почувствовал, как все его тело онемело». Сяо Джен ощутил, будто его конечности погрузились в холодную воду. Все семь его отверстий и пять органов чувств, похоже, были чем-то перекрыты. Он больше не мог себя контролировать. Казалось, он мог даже почувствовать, как волосы на его руках встали дыбом. Он не хотел умирать, но именно в этот момент ему позвонил Ло Цуй, Цуй. Сяо Джен едва успел поприветствовать все восемнадцать поколений его предков, как тут же оказался окружен. Вся его фигура утонула в ярких вспышках света. У него не осталось другого выбора, кроме как изо всех сил попытаться собрать обрушившуюся на него мощь и свести к минимуму размах дуговой атаки. Яростный гром поразил его хрупкое смертное тело. Сяо-Джену показалось, что все его мышцы и кровеносные сосуды лопнули, и где-то в грохоте, смешавшегося с оглушительным ревом взрыва, исчезла белая тень. Ло Цуи не знал, что его телефонный звонок едва не убил их источник финансирования, способный выплатить компенсацию за разрушенное здание. Связаться с Сяо-Дженом ему так и не удалось». Тогда у него попросту не осталось другого выбора, кроме как броситься к Пин Цяньчжу и Ян Чао. «Что нам теперь делать?» – тихо спросил Ло Цуй, Цуй заглядывая им в глаза. Пин Цяньчжу волновалась не меньше, чем он сам. Больше всего она боялась этого длинноволосого человека. Даже если директор Сюань утверждал, что он был всего лишь «духом меча», И даже если рентгеновское зрение оперативника Фан Шэнь не смогло определить правду, однако стоило Пин Цяньжу только увидеть его, как девушка сразу же вспомнила сцену, когда он убивал, не переставая улыбаться. Ее интуиция подсказывала, что если этого человека разозлить, он прикончит тебя на месте, даже не задумываясь. Однако, к ее удивлению, окруженный полицией Шан Линьюань не проявил никакой жестокости. Он лишь взглянул туда, где прятались сотрудники отдела восстановления, а затем поднял руку в знак сотрудничества. И хотя по всем стандартам его попросили поднять обе руки, он поднял только одну. Начальник полиции разозлился. Этот психопат посреди ночи разнес общественное имущество, был пойман с поличным, а теперь смел еще и насмехаться над полицией. «Я велел тебе поднять руки, а не отвечать на вопросы в классе!» Пин Цяньжу обливалась холодным потом. Ей очень хотелось броситься к полицейскому и закрыть ему рот. В этот момент в ее ухе внезапно раздался спокойный голос Шэн Линь Юаня. «Что вы обычно делаете в такой ситуации?» Этот звук был похож на очень тонкую нить. Она знала, что он доносился издалека, но слышала его так же четко, как если бы это был обычный телефонный разговор. Голос Шан Риньюаня звучал только в ее ушах. Больше никто из тех, кто находился поблизости, его не слышал. Пин Цяньжу сразу же насторожилась. «Я просто вошел в твое сознание. Не паникуй», – сказал Шан Линь на незнакомом ей наречии. «Отвечай шепотом. Я все равно тебя услышу». Пин Цянь вытянула шею и огляделась. Она находилась на расстоянии, по крайней мере, в пятьдесят метров от него. Ей хотелось плакать, но она не могла выдавить из себя ни слезинки». «Неужели его особые способности заключались в том, что он мог слышать ее мысли подобно радару? Однако у нее не было другого выбора, кроме как попытаться вылечить мертвую лошадь, будто она все еще была жива». Девушка зашептала. «Раньше, если кто-то видел что-то, чего не должен был видеть, мы использовали ревербератор. Он создает особую звуковую волну, способную быстро изменить воспоминания людей». Шэн Ринь спокойно наблюдал, как несколько полицейских подошли к нему и надели на его запястье наручники. «Тогда почему бы не воспользоваться им сейчас?» «Ни за что!» – тихо сказала Пин Цяньжу. «Использование ревербератора требует особых условий. Сперва человек должен вспомнить о произошедшем во время разговора, а затем вновь воспроизвести это воспоминание». Принцип реверберации заключается в том, что мозг резонирует со звуковой волной, связанной с памятью синапсы, расслабляются, что стимулирует гиппокамп к формированию новых модифицированных воспоминаний и повторной их связи друг с другом. Это очень сложный процесс, потому что изменение памяти обычно влечет за собой множество сильных эмоций. Когда человек думает об этом, в его сознании возникают другие физиологические реакции, такие как активация миндалин, непрерывная гиперфункция оси ГПА и так далее. Порой, даже если удается модифицировать память, другие функции нервной системы не могут скоординироваться вместе, и человек продолжает испытывать беспричинный страх. Для успешной работы даже самым опытным сотрудникам приходится проделывать это по множеству раз. «После того, как в отделе появилась Би Чунь Шен, стало куда удобнее использовать ее особую способность, но...» шэн Линь Юань задумчиво молчал. «Откуда взялась эта маленькая девочка? Почему диалект ее родины было так трудно понять?» Примечание переводчика. «Синапс. Место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающий сигнал эффекторной клеткой». Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причем в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Гиппокамп – часть лимбической системы головного мозга, обонятельного мозга и гиппокамповой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти в долговременную, пространственной памяти, необходимой для навигации. ГПА – гипоталама-гипофизарна-надпочечниковая ось – представляет собой сложный комплекс прямых воздействий и обратной связи взаимодействий между тремя компонентами – гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. «Проще говоря, в чем разница?» – наконец осведомился Шэн Линь Юань. «У нас нет времени», – «Кроме того, у нас не хватает людей», – ответила Пин Цяньжу. «Особая способность Сяо Яна – сопереживания Он не сможет этого сделать. Он всегда тесно связан с заинтересованной стороной. А я сама никогда раньше не работала с ревербератором. У меня нет опыта обращения с ним». «Ничего страшного», – прервал ее Шан Линь Юань. «Ревербератор должен быть помещен в закрытую среду, иначе диапазон акустического излучения будет слишком велик. В зоне поражения окажется мозг каждого прохожего. Разум человека, работающего с машиной, попросту не выдержит этого», — сказала Пин Цяньжу. «Установи его. Я сам это сделаю». У Пин Цяньжу не было другого выхода. Она вынуждена была подчиниться». Закусив губу, она достала из сумки маленькую круглую коробочку размером с ладонь и воткнула ее в землю. Из четырех сторон корпуса показались несколько похожих на щупальца антенн. Выходя на место происшествия, отдел восстановления мог взять с собой только простой и удобный ревербератор, Это походное снаряжение работало лишь в очень ограниченном диапазоне, захватывая одну или две цели, что требовало использования усилителя духовной силы. Ло Цуй, Цуй и Ян Чао посмотрели друг на друга. «Цяньжу, что ты делаешь?» – спросил Ян Чао. Пин Цяньжу не ответила, достав специально изготовленные и кранированные беруши Девушка немедленно сказала Ло Цуицую и Ян Чао «надеть их». Затем она подняла круглую крышку и вытащила из коробочки пару инструментов, больше похожих на беспроводные наушники. «Я взяла только одну пару десятикратных усилителей. Как я могу передать их тебе?» Надев на Шен Лин Юаня наручники, полицейские подтолкнули его вперед. Шен Лин Юань пошатнулся, но не потерял самообладание. Его голос и тон по-прежнему оставались спокойными. Он осведомился. «Усилитель. Что это?» Он не знал, что такое «усилитель» и не говорил на современном китайском языке. «Как такой человек мог вообще управлять ревербератором?» Пин Цянчжу отчаянно произнесла. «Проще говоря, это то, что позволит твоему сознанию доминировать над жертвами, попавшими под влияние ревербератора». «Не нужно. Оставь это себе». Пин Цянчжу подумала, что использование данного метода равносильно самоубийству. Однако стоило ей только засомневаться, и девушка с ужасом обнаружила, что ее руки не слушались, как если бы перед ней была компьютерная мышь, что тянулась за скидками во время кампании «11.11». -11. Она в ужасе открыла глаза и увидела, что уже вставила беруши и нажала на кнопку воспроизведения. Примечание переводчика. 11.11. .11. День одиночек, 11 ноября. Первоначально день мероприятий для одиноких людей, но теперь также и самый большой в мире ежегодный день розничных продаж». Низкочастотные звуковые волны разлились вокруг и, гонимые ветром, быстро покрыли всю площадь воздействия. Шэн Линь Юань не знал, что такое ревербератор, но смог провести аналогию. Если работа ревербератора совпадала с принципом действия особой способности бичунь Чунь Шэн, то он, вероятно, понял, как им управлять. Пин Цянь Жу упомянула, что в Би Чунь Шэн текла кровь кошмарного зверя. Следы ее родословной истончились, почти затерявшись в ее смертном теле. Не будь она одержима, он бы этого даже не заметил. С настоящим кланом кошмаров было чрезвычайно трудно иметь дело. Глава клана мог поймать в ловушку созданных им иллюзий целый отряд элитных солдат. Люди не могли отличить реальность от вымысла и вскоре умирали. В времена, чтобы справиться с ними, земные монахи и шаманы изо всех сил старались создать своего рода ветрозащитный камень. После особой обработки его разделяли на две половины. Одну половину солдаты носили с собой, а другую отдавали своим сослуживцам. Когда один из них попадал в ловушку кошмара, другой мог почувствовать это через ветрозащитный камень и с его помощью привести человека в чувство. Общими усилиями они могли одержать победу. Когда ветрозащитный камень пробуждался, оба человека, державшие у себя его половины, могли разделить между собой и счастье, и горе, как и в случае с ревербератором Пин Цяньжу. Просто работа ревербератора была гораздо тоньше. Как только прибор оказался включен, в уши Шэн Лин Юаня хлынуло бесчисленное множество звуков, они были повсюду. Звуки тут же захватили все активные мозговые волны, не обойдя ни тех, кто бодрствовал, ни тех, кто уже спал. Пин Цяньжу открыла глаза. Ее прибор явно не был подключен к усилителю, но соответствующий индикатор все равно горел. Она тут же вспомнила принцип усиления, который успела изучить на водных курсах. Внутрь прибора было встроено устройство преобразования энергии, которое могло расширить диапазон влияния ревербератора. Этот «Господин Дух Меча» явно был наделен какими-то необычными талантами. Он использовал свою особую способность для имитации сигнала ревербератора и себя самого в качестве усилителя. Диапазон действия ревербератора увеличился более чем в 100 раз – Как он мог работать таким образом? Стоявшие рядом с Шен Линь Юанем полицейские увидели, как пойманный ими человек поднял голову, ненадолго замер, а затем пристально уставился на них парой бездонных глаз. Один из офицеров встретился с ним взглядами, и в его голове что-то зажужжало. Казалось, он полностью утратил душу, но все еще мог стоять на ногах. Подозреваемый улыбнулся ему и что-то неслышно сказал. Раздался тихий щелчок, и тонкие стальные наручники, больше похожие на большой тройной браслет, мягко соскользнули с его рук. Все присутствующие услышали мягкий голос. «Сейчас, что вы все увидели?» Звуки этого голоса обладали неимоверной силой, подобно демону, совращавшему Фауста. Едва услышав его, люди начали вспоминать о том, что только что произошло. Шэн Линь Юань сжал пальцы. Безмолвная магия и звуковая волна наложились друг на друга и распространились по округе. Множество людей оказалось втянуто в иллюзию о том, что этой тихой ночью на самом деле ничего не произошло. В итоге все они были вынуждены успокоиться. Но были и те, кто не желал быть ослепленным чужим сознанием. Они инстинктивно пытались пробиться сквозь реверберацию. Шэн Ринь Юань слегка нахмурился. На его бледном лице проступил легкий румянец. Будто спокойное море он принял и поглотил бесчисленное количество мыслей. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем сопротивление ослабло. Волна реверберации, как тонкая нить, пронзила висок Шан Линьюаня. Одновременно с этим люди вокруг оказались в растерянности. Они почувствовали слабость, и их взгляды вскоре потухли. Первым упал офицер, стоявший ближе всех к Шан Линьюаню. Шан Линьюань подхватил его и прислонил к дверце машины. Полицейские падали один за другим, будто заразились сонливостью. Наконец, в диапазоне действия реверберации наступила тишина. Перед входом в шумный отель остался стоять только мужчина в халате. Сотрудники отдела восстановления вытаращили глаза, и Шэн Линьюань вновь махнул им рукой, подав Пин Сяньжу сигнал о том, что она может выключить ревербератор. Ло Цюйцуй наступил на маленькую коробочку и внезапно вытряхнул из ушей беруши. «Обалдеть! Это фамильный меч директора? Его сила слишком велика!» Но он тут же замолчал, увидев, что Шан Линь Юань слегка покачнулся, едва успев схватиться за капот автомобиля, стараясь не рухнуть на колени. Одновременно с этим Ян Чао вскрикнул и присел на корточки, держась за голову. Особые способности Ян Чао оставляли желать лучшего. Только обладатель чрезвычайно сильной эмпатии мог ощутить интенсивность ревербератора. Пин Цяньжу бросилась вперед. «Ты в порядке?» Но не успела она договорить, как фигура Шэн Линь Юаня неожиданно переместилась на 10 метров. «Эй, подожди!» Шэн Линь Юань наклонился к ней и кивнул. «Благодарю за услугу, позаботьтесь об остальном». Его голос еще не стих, а человек уже исчез. Пин Цианчжо остолбенела. Она и раньше выступала посредником, но никогда не входила в контакт с нечеловеческим сознанием. Все эти существа были либо могущественными, либо просто странными. Их IQ мог быть как высоким, так и довольно низким, но никто из них не стремился уважать законы человеческого общества. а некоторые и вовсе отказывались их понимать. Но этот меч – совсем другое дело. У нее возникло странное чувство, словно бы он был очень хорошо знаком с секретными правилами управления по контролю за аномалиями. Насколько же силен этот дух? «Не стоит все так воспринимать! Быстрее! Быстрее!» – крикнул Ло цуй, -цуй. «Я приберусь на месте происшествия. Сяо Ян, ты придумываешь правдоподобную легенду. Цянь Жу, ты отвечаешь за наружное наблюдение, все виды записей с видеорегистраторов и так далее». Более дюжины зеленых лос Ло Цуицуя, упали на землю и тут же пустили корни, быстро разрастаясь в огромную связку прочных лиан. Старик Ло заскрежетал зубами и кое-как поднял полицейского, который был вдвое тяжелее его самого. Зеленые лозы, конечно, были хорошим подспорьем, но логисты управления по контролю за аномалиями все еще не годились для физической работы. Бессознательное тело крепкого полицейского завалилось вперед, зажимая и Ло Цуйцуя, и кучу его стеблей. Из растений тут же брызнул сок». Ян Чао бросился спасать с ног до головы покрытого землёй Ло Цуя, и помог ему уложить полицейских в машину. «Старшило, ты в порядке?» – осведомилась Пин Цяньжу. Ло Цуй Цуй с усилием выдавил из себя улыбку. На его шее покачивался сломанный стебель липкой зелёной лозы. «Что это такое? Только посмотри на способности старшего брата!» – тяжело дыша сказал он – Его лицо из зеленоватого сделалось красным, он едва сдерживал рвущиеся наружу эмоции. Еще одна лоза проросла из его тела, удлинилась и снова сплелась, образовав несколько человеческих фигур. Ло Цуй -цуй повернулся и сел за руль. Будто следуя его примеру, остальные травяные люди тоже расселись по машинам. Они полностью копировали его действия – переключая передачи и нажимая на педали газа, перегоняя полицейские автомобили с места на место. С таким божественным товарищем по команде работа отдела восстановления в миг превзошла все возможные ожидания, по сравнению с действиями директора Сюаня, который сейчас находился в большой опасности». Водушевленный его словами, Алу Цзинь внезапно потерял терпение и обрушил на голову юноши ливень воздушных клинков. Сюэнь негде было спрятаться. Его огромные крылья мгновенно испарились, и вся поверхность его тела тут же покрылась слоем металла. Лезвия ветра с оглушительным звоном посыпались на него, но так и не смогли пробить эту золотую статую – но, к сожалению, его тело не имело функции сопротивления гравитации, и он моментально рухнул с высоты своего полета. Зажав в руке секундомер, Джанжао наполовину высунулся из машины. Клинки зависли в воздухе, Сюэньзи падал и в то же время словно скользил по горизонтали, не сбавляя скорость. В мгновение ока он вырвался из зоны поражения. В менее чем в десяти метрах от земли юноша вдруг перевернулся, расправил крылья и снова взмыл вверх. «Красиво!» – крикнул сидевший за рулем Ван Дзе. «Спасибо!» – донесся сверху голос Сюэньзи. «Но не мог бы ты сказать мне, где мы, черт возьми, находимся!» Сюэньзи доверился Ван Дзе. Этот топографический кретин обещал вывести его на юг, к выходу из города – Но к югу от Дунчуаня оказался большой лесопарк. Природа Дунчуаня бесспорно была прекрасна. Однако единственная проблема заключалась в том, что... «Господин Ван, алло, вы еще помните, что я поджигатель? Вы привели меня в лесопарк. Почему бы вам тогда просто не связать меня и не отдать нашему врагу?» – не выдержал Сюэньзи. «На чьей-то стороне?» «Нет, все не так!» – закричал Ван Зе. «Сверху север, снизу юг, слева запад, справа восток. На карте показано, что на юге находится Бесточное озеро. Директор Сюань, ты что, не можешь найти север?» Гу Юй Си сосредоточилась. Ее взгляд проник сквозь тело их командира, и девушка увидела карту на экране его мобильного телефона. «Босс, ты неверно определил наше первоначальное местоположение». «Невозможно. Карта показывает наше местоположение в реальном времени. В отеле был не слишком хороший сигнал. Вероятно, произошла задержка загрузки данных». Сюэнзы промолчал. Он не мог вылететь из этого леса вместе с Алудзиньем. Пускай Алудзинь и был упрямцем, но он вырос в трудные времена. Будучи подростком, он повсюду следовал за владыкой людей, желая сражаться рядом с ним». Еще когда они впервые встретились, он обнаружил, что Сюэнцзы, вероятно, целиком и полностью зависел от обстоятельств. Пусть он и не понимал почему, но чувствовал, что юноша не посмеет поджечь лесопарк. Он моментально принял решение. Костяная бабочка под его ногами вдруг распалась, превратившись в пучок белых стрел. Стрелы тут же обрушились на раскрытые крылья Сюэнцзы. Сюэньзи успел рассмотреть их очертания. Все они были человеческими костями. Ему не слишком-то хотелось думать о том, откуда они взялись. Весь покрывшись гусиной кожей, юноша внезапно нырнул вниз. Костяные стрелы напоминали крылатую ракету. Они тут же изменили свое направление и безжалостно погнались за ним».